Глава 30. Лиля. После приема буквально выползаю от гинеколога. Голова гудит и немного кружится. И дело не в том, что мне проводили какие-то процедуры и анализы. Наоборот, приняли те справки, что я принесла. Но бумажная волокита, бестолковые анкеты, и вопросы выбили из колеи. Если я хотя бы догадывалась, что все так сложно и долго, не торопилась бы на учет становиться. Теперь не знаю, как к Алисе домой доехать. Тошнота накатывает, и я опасаюсь испортить идеальный салон автомобиля и опозориться перед водителем Загурских. Поэтому решаю немного прогуляться по территории клиники. Но мое немного затягивается, настолько, что я не замечаю, как выхожу к соседнему зданию. Бреду по двору, невольно поглаживая живот. Посматриваю на него, будто каких-то изменений жду, но рано еще. В какой-то момент поднимаю голову и цепляюсь взглядом за блондинку, сидящую на скамейке. Рядом лежит папка с документами, возле ног огромная сумка. Подхожу ближе и только сейчас вижу, что на руках женщина ребенка держит. Почти незаметно его в огромном конверте. А мне почему-то так хочется посмотреть на кроху хоть одним глазком. Борюсь с собой до последнего, но гормоны беременности, похоже, оказываются сильнее, Ускоряю шаг и, обойдя скамейку, сажусь рядом с блондинкой. «Привет, меня зовут Лиля». Пытаюсь обратить внимание на себя, но она даже не шевелится. Хмыкаю, касаюсь рукой ее плеча, и девушка вздрагивает, будто только в сознание пришла. Медленно поворачивает ко мне голову, прищуривает наполненные слезами голубые глаза. Сканирует меня, словно подвох ждет «Что-то случилось?» — шепчу я, растерявшись. Разве так должна выглядеть счастливая мамочка?» Молчит, отрицательно головой качает и опять отворачивается. Но теперь я уж точно отступать не намерена. «Я Лиля. Я в соседней клинике на учет становилась и решила прогуляться. Красиво тут». Заполняю тишину ничего не значащими фразами. «А тебя как зовут?» Спрашиваю настойчивее. «Снежана». Хрипло выжимает из себя. Вас с ребенком выписали, а почему вы здесь мерзнете? Подождали бы папочку внутри здания, выдавливаю из себя улыбку. Торжественную выписку провели бы в конце концов. Мне это не нужно. Бросает с горечью. Какой может быть праздник? Кажется, я читала об этом, у снежаны, наверное, после родовая депрессия. Тогда ее точно одну бросать нельзя. Отвлечь нужно, пока муж не приедет. Наклоняюсь к розовому свертку, чуть отодвигаю ажурный уголок пеленки, Осознаю, что я веду себя нагло, но меня словно магнитом тянет к крошке. Сматриваюсь в ее прелестное личико. Касаюсь пальцем каштановых волосиков, что из-под чепчика слегка выглядывают. Детки разве не лысыми рождаются? Интересно, а мой малыш каким будет? Она темненькая. Выдыхаю тихонько, а потом на маму малышки смотрю, сравниваю. «Наверное, в папочку пошла?» Подмигиваю ребенку, но Снежана по-прежнему молчит. Бледные губы сжимают в одну линию. «Как назвали?» «Не отстаю я». Рита и Тоня. Выпаливает блондинка и осекается. Встречаемся взглядами, одинаково испуганными. Буквально на доли секунды, а потом Снежана опускает голову. Мне становится по-настоящему страшно. Вдруг у нее с психикой проблемы, а тут малышка на руках. «Я не сумасшедшая», — усмехается Снежана, словно мысли мои прочитав. «Просто не могу привыкнуть». Ее голос дрожит. «Я близняшек родила, но...» В руке вибрирует телефон, мельком бросаю взгляд на дисплей, в очередной раз вижу имя Мейера и спешу отключить. Но путаю кнопки. Ребенок умер». Заканчивает фразу «она», а я застываю, и сердце в лёд превращается. Спохватившись лихорадочно, бью пальцем по сенсору телефона, наконец обрывая звонок, и возвращаюсь к Снежане. Как сложно подобрать слова в такой ситуации, потому что они не помогут вернуть самое ценное. «Ты не имеешь права быть слабой», произношу ровным тоном и ловлю на себе раздраженный лазурный взгляд. «Ты собраться с духом должна, ради неё», киваю на малышку, которая начинает слабо попискивать. Не надо. Сидите тут вдвоем на холоде. Ветер сильный. Хочешь и ребёнка заморозить? Отчитываю ее. Кажется, это срабатывает. Снежана словно просыпается. Крепче прижимает к себе дочь, как величайшее сокровище. С материнской заботой кутает ее в одеяльце. Целует в крохотный лобик и даже подняться порывается. Но я аккуратно беру ее за локоть, останавливая. Я домой еду как раз. «Мы подвезём вас, куда скажешь». Чеканю строго, и Снежана соглашается. «По дороге мужу позвонишь и предупредишь. Пусть дома ждет. С шариками и цветами». Улыбаюсь новоиспечённой мамочке, но она только грустнее становится. Оцениваю скептически сумку у ног Снежаны. Большая и тяжелая, наверное. Мне ее тащить нежелательно. Безумно за малыша своего боюсь. а Снежана и так с дочерью на руках. Подумав, звоню водителю и прошу нас встретить. Получилось. С облегчением и я, поворачивая ключ в заедающем замке и открывая дверь просторной квартиры. Хозяйку впускаю первой, потом водителя, который оставляет сумку в прихожей, а сам возвращается в машину. Я же следую за Снежаной. Хочу помочь ей немного с малышкой, а после уйду. «Где у вас детская?» — озираюсь по сторонам. Толкаю ближайшую дверь и не ошибаюсь с выбором. Кроватка стоит у стены, просто собранная, а матрасик рядом. Да и в целом детская какая-то унылая, словно никто здесь не ждал маленькое чудо. Перехватываю смущенный взгляд Снежаны, ей будто стыдно за своего мужа, который ей не встретил, и не подготовил ничего. «Гад, конечно!» Но после Мейера меня уже ничего не удивляет. Поэтому улыбаюсь широко и говорю бодро. «Так, не волноваться. Сейчас все застелим. Ты пока малышку переодень. Жарко у вас здесь?» И указываю пальцем на диван. «А еще покорми, наверное». Мямлю неуверенно, потому что девочка мяукать начинает. Снежана разворачивает розовый конверт. Снимает с себя верхнюю одежду, садится, откидываясь на спинку дивана. И малышку к груди прикладывает. Лицо молодой мамочки мгновенно смягчается, сияет нежностью и любовью. Заставляю себя прекратить глазить на них. Непроизвольно ладонь к своему животу прикладываю. И, очнувшись, принимаюсь застилать кроватку. «Лиль, ты ведь беременна?» Неожиданно обращается ко мне Снежана. «Угу». Мычу, а сама делаю вид, что всецело постелью занята. «Знаешь уже, кто будет?» — допытывается она, совсем как я недавно. «Нет, срок маленький», — оглядываюсь на нее. «А кого хочешь?» — приподнимает уголки губ. «Мальчика», — тяну мечтательно. «Но вообще неважно. Главное, чтобы ребенок здоров был», — подытоживаю я. Но мрачнее, вспоминая об умершей малышке Снежанны. А я вот всегда девочек хотела. И когда после икона УЗИ близняшек увидела, расплакалась. Вновь во множественном числе, говорит она. И всхлипывает, роняя слезы на личико ребёнка. Приближаюсь к ним, устраиваюсь рядом со Снежаной, приобнимаю её по-дружески. — Ты справишься, слышишь? — выпаливаю убедительно. — У тебя выбора нет? — Спасибо. — смотрит с благодарностью. За все. Киваю, быстро чмокаю ее в щеку и отвлекаюсь на телефон. Опять Мейер. Выхожу из комнаты, прячусь на небольшой кухоньке. До боли кусаю губы, потому что я ответить хочу, и в то же время очередные гадости от Артура боюсь услышать. Подумав, все таки поднимаю трубку. «Что с ребенком, Лиль? Чуть ли не выкрикивает Артур, но его голос смешивается с шумом двигателя. Мейер за рулем? Закатываю глаза недовольно. Ну что за грубиян? Артур, забудь о нем. Рявкаю я, выплескивая обиду. Мейер дышит как-то тяжело, и я понимаю внезапно, в чем дело. Видимо, он неверно трактовал наш разговор со Снежаной, свидетелем которого стал по моей глупости. Услышал, что ребенок умер и додумал остальное. В этом цербер Ас. В порядке все с ребенком. Спешу успокоить его, но тут же и ругаю себя за минутную слабость. Но ты его у меня не заберешь, ясно? Нас есть, кому защитить. Свои деньги можешь засунуть себе. Прости, Лиля, я и не буду. Прерывается, а я слышу автомобильные сигналы на фоне. Еще одна угроза с твоей стороны, и я в полицию заявлю. Фыркаю я, хотя не намереваюсь этого делать. Не хочу Артуру проблемы создавать. Может, и надо бы наказать его, на место поставить, а я жалею. «Люблю, потому что...» «Мне не привыкать». Многозначительно бурчит Цербер, но я не понимаю, о чем он. «Где ты, рыбка?» Добавляет с беспокойством, заботливо так, бархатно. Почти таю, но тут же в чувства себя привожу. Воспроизвожу в сознании наиболее яркие эпизоды нашего прошлого. Как Мейер упрекает меня в связи с Волковым после поцелуя, как я сбегаю из его дома в слезах. как он обвиняет меня в алчности и деньги предлагает, как я уезжаю. «Не смей меня так называть!» — срываюсь я. «Оставь покое! Я хочу, чтобы ты исчез из нашей жизни! Навсегда!» Чуть ли я не реву, я и разъединяю звонок, не желая больше слушать Артура. «Мой малыш — это самое важное для меня сейчас!» Амейер забрать его грозился, как бусинку у жены. «Не цербера, бездушное чудовище!» Слышу щелчок входной двери, тяжелые шаги, мужской голос и направляюсь к Снежане. Становлюсь невольным свидетелем ее разговора с мужем. Я же говорила, что сегодня выписывают. Потом СМС еще отправила. Обиженно лепечет она. Я забыл. Звучит равнодушно. На работе устал. Надеюсь, она не будет орать всю ночь. Имеет в виду ребенка. Поражаюсь его цинизму. Видимо, все мужики такие. Чтобы не подслушивать дальше, кашляю громко, заявляя о своем присутствии. Высокий худощавый блондин поворачивается ко мне, оценивает. Лиля, представляюсь, подруга Снежаны. И сама мужчину сканирую. Светлые волосы, глаза суженные, нос картошкой. Дочка его намного приятнее и симпатичнее. А еще брюнетка. И ни капли на папу не похожа. Но это не моё дело. «Не видел тебя раньше», — хмыкает он вместо приветствия. «Антон?» — улыбится неожиданно. Мы с ней в клинике познакомились. У одного врача беременность наблюдали. Вру я. Зато, услышав о моем положении, Антон мгновенно теряет ко мне интерес. Мимо проходит, скрывается в одной из комнат. И дверь плотно прикрывает. «Спасибо, Лиль. Дальше мы сами». Снежана намеками выпроваживает меня. Киваю, делаю шаг к выходу, но застываю. Возвращаюсь к Снежане, беру ее телефон и вбиваю свой номер. Сохраняю. «Можешь звонить мне по любому поводу, ясно? Если нужна будет помощь. Или просто поболтать, поплакать. Шиплю на нее. И ещё. Думай о ребенке. Дублирую слова Алисы, которыми она смогла на меня повлиять. Снежана стискивает губы, едва слезы сдерживает. Соглашается. Что ж, я сделала все, что могла, поэтому покидаю эту странную семью. Но чувствую, что расстаемся мы со Снежанной и её крохой не навсегда. Примечание автора. История Снежаны в книге «Близняшки от босса. Сердце пополам».